Он осёкся, вспомнив странное исчезновение Ивана Кострова. Ивашура косо посмотрел на него, понял и вздохнул. «Вот-вот, с пропажей Ивана тоже не всё ясно. Есть шанс на возвращение. Не идёт у меня из головы тот случай с ним. Помнишь, сон, когда он попал куда-то в мезозой? Как не помнить?» Галлюцинации от воздействия инфразвука. А если нет? Гаспарян в замешательстве поскреб подбородок. Черт его знает. Ты всерьез думаешь, что он путешествовал во времени? С одной стороны, вроде бы чистейшей воды фантастика. Ну а с другой, чем не фантастика эта башня? Да и вспомни наши странные находки вокруг башни. Часть скелета Диметродона. Череп зауропода? Кости диатримы? Откуда они в Брянском лесу?» Госпорян глубже нахлобучил шапку и поправил шарф. «Не задумывался, честно говоря. Пошли, а то дуба врежу от холода. Все же человек я южный, теплолюбивый».